Это должна была быть всего лишь фотография для студенческого альбома. Я и понятия не имела, что все сложится так, что я подам документы в Гарвардский университет. Предыстория следующая. Меня в числе 10 лучших учеников академии наградили поездкой в Бостон. Нас сопровождали Перри и еще один преподаватель по имени Кристина, в Бостон мы ехали на поезде, а жить должны были в общежитии студентов Бостонского колледжа. Ева тоже оказалась в десятке лучших. В вагоне мы сидели рядом. Поезд шел из Нью-Йорка до Бостона без остановок, и мы проболтали все четыре часа пути. Я постоянно отвлекалась на проносящиеся за окном красоты, дома, синее небо и водоемы. Ева ездила с отцом и бабушкой в Париж, и удивить ее было сложнее, но она, тем не менее, послушно поворачивалась и смотрела на то, чем я восхищаюсь Я раньше никогда не ездила на таком большом и комфортном поезде, настроение у меня было отличное, и я болтала, как сорока Мы перешли в вагон-ресторан и Ева начинал рассказывать мне об отношениях со своим бойфрендом Адрианом. Вдруг в порыве откровенности я пересела из кресла напротив Евы на соседнее с ней и призналась. «У меня нет дома, только ты никому об этом не говори». До этого мы обменивались историями об Адриане и Джеймсе. «Не скажу», — заверила меня Ева. Казалось, ее нисколько не удивило мое сокровенное признание. Вполне вероятно, что, учитывая количество ночей, которые я провела в ее квартире, это сообщение не являлось сногсшибательной новостью. «Обещаю», — добавила она, — «и протянула мне открытый пакет с маленькими кренделями, посыпанными крупной солью». До самого Бостона мы делились с ней самым сокровенным, говорили о наших парнях, о музыке и мечтах. Ева хотела учиться в колледже, она мечтала закрыть за собой дверь и весь день читать. И думала о вузе, в котором можно получить хорошее образование, расположенном в красивом месте, с большим количеством деревьев. «И я хочу, чтобы Адриан учился со мной в одном колледже», — сказала она а потом спросила, какие у меня планы. «Не знаю», — ответила я. «Я слышала, что Брауновский университет высоко котируется или куда-нибудь в Калифорнию. Мы с Сэм мечтали, что будем там жить. Ну и, конечно, чтобы кругом все было красиво. Мы с Евой жили в одной комнате. Я бросила вещи на свою кровать и пошла играть в салочки, в незнакомых гулких коридорах. Мы скользили по полу в носках, как на коньках, крича от радости в полный голос. За нами с Евой бегала высокая блондинка Моник. В итоге все мы оказались в куче на полу, помирая от смеха. Под нашими окнами располагалась дорожка для легкой атлетики, вдалеке виднелся Бостон. Я поняла, чем это общежитие нравилось Кену и другим студентам колледжа, здесь было много места. Перед тем, как пойти прогуляться по кампусу, я аккуратно развесила в шкафу верхнюю одежду и сложила джинсы в ящик шкафа. Я потрогала фотографию мамы, положила в маленький передний карманчик джинсов счастливую монетку анонимных наркоманов, Впервые за несколько лет, хотя бы всего на две ночи, я могла назвать окружающее меня пространство своим. Я испытала прилив гордости, и я бы с удовольствием пожила в таких условиях. Сам Бостон мне очень понравился. Перри повел нас на экскурсию по старой части города в район под названием Бикон-Хилл. Сквозь большие окна на первых этажах старых домов была видна антикварная мебель и люстры, встроенные в стены книжные шкафы и камины. Это был очаровательный район. На окнах красовались серые ставни, около домов росли старые высокие деревья с белыми цветами. Улица была вымощена булыжником. Перри отвечал на все наши вопросы «А сколько тут стоят дома?» чем занимаются их обитатели, как живут студенты колледжа. Мы гуляли всю первую половину дня и Кланчу нагуляли недюжинный аппетит. Есть мы должны были в китайском ресторане на Гарвард-сквер, но перед этим, сказал Перри, нам надо сделать групповое фото у памятника Джону Гарварду. Примечание. Джон Гарвард. «Годы жизни 1607-1638. Английский миссионер, в честь которого назван Гарвардский университет. Конец примечания». Я слышала об этом человеке по телевизору, но не помнила, как он выглядит, поэтому мне было интересно увидеть памятник. Мне сложно описать, что я чувствовала тогда, гуляя по Бостону в неприглядной одежде и таская в рюкзаке все свое имущество. Как я уже писала ранее, в течение долгих лет я считала, что меня и подобных мне отделяет от нормальных и продуктивных членов общества кирпичная стена. Я смотрела на эти дома и я фактически ее видела, с одной стороны они, с другой мы. В знак протеста я потрогала стену на Гарвард-Ярд. Вокруг меня ходили умытые студенты в красных толстовках с надписью «Гарвард». Перед статуей располагалась группа японских туристов с той же целью, что и мы — сфотографироваться. На подстриженных лужайках валялись студенты с книгами и конспектами. Вокруг стояли старые здания из красного кирпича, казавшиеся в одинаковой степени древними и недоступными. Перри, видимо, прочитал мои мысли, нагнулся к моему уху и сказал, «Попытка не пытка, Лис, попробуй подать в Гарвард». Я глубоко задумалась – Мне и в голову не приходило подавать документы в Гарвард. Я старалась реалистично оценить свои возможности и понимала, что меня вряд ли возьмут. Тем не менее, попробовать мне никто не запрещал. Дождливым февральским днем я закрыла зонд и вошла в здание Нью-Йорк Таймс на 43-й улице, недалеко от Таймс-сквер. Я приоделась на эту встречу вместе с Сэм, Мы выбрали на Форт Хэм Роуд камуфляжные штаны, рубашку, которая почти подходила мне по размеру, и черные ношеные сапоги, которые, если закрыть их голенища штанинами, выглядели почти как нормальные офисные ботинки. Лиза одолжила мне свое пальто, на котором не хватало одной пуговицы, даже несмотря на эту деталь, Мне казалось, что пальто выглядит очень официально и представительно. Три тысячи человек подали заявки на получение шести стипендий. В общей сложности был отобран 21 финалист, и я оказалась в их числе. Я очень устала, у меня был долгий и непростой день. Он начался с того, что мы с Лизой поехали в социальную контору просить, чтобы государство оплатило нашу квартплату. Дело в том, что мы с Лизой сняли квартиру. За лето я заработала определенную сумму денег, и мы с сестрой договорились, что после того, как мне исполнится 18 лет, и меня уже не смогут увести в приют, я вложу все свои деньги в съем квартиры в районе Бэдфорд парка После того, как я оплатила работу агента по недвижимости, Первый месяц квартплаты, депозит, матрас, несколько кастрюль и кухонный стол с двумя стульями. Мои деньги кончились. В том семестре у меня было 11 предметов. К тому же надо было писать и рассылать документы в колледже, поэтому времени на заработки не было вообще. Лиза тогда работала в магазине Габ и должна была платить по счетам до тех пор, пока я не найду работу. Следовательно, и у нее денег не оставалось. Мы могли как-то платить за электричество, телефон, покупать еду. Оставшихся денег едва-едва хватало на оплату квартиры. Мы часто ходили есть в благотворительные столовые, и я получала продуктовые посылки в The Do. Кроме этого, в моей комнате жила Сэм. Однажды ночью, в декабре, во время сильного снегопада, Сэм, Фиф, Ева, Бобби, Джеймс и я помогли Лизе перенести ее вещи из квартиры Брика в ту, которую мы только что сняли, благо квартиры располагались не так далеко друг от друга. Смеясь и скользя в снежной жиже на тротуаре, мы несли лампы и пакеты с одеждой. Джеймс крепко меня обнял, поцеловал, а потом шутливо растер мне щеки снегом. Брик уехал из города, поэтому мы спокойно могли заниматься переездом. В его квартире мы нашли несколько мешков наших старых вещей, о существовании которых даже и не подозревали. Фиф и Бобби, одетые в непромокаемые куртки и туристические ботинки на рифленой подошве, чтобы не скользить в снегу, Вынесли из квартиры Брика Лизину кровать и погрузили ее в минивэн отца Фифа. Мы считали, что теперь все у нас будет хорошо. Однако через два дня после переезда Лиза потеряла работу в магазине. Мы полностью полагались на Лизину зарплату, но даже не успели оплатить ни одного счета. На оставшиеся деньги мы купили еды, и они закончились совсем. У меня был последний семестр учебы, за который я должна была пройти программу одного года школы. Мне надо было ходить на интервью в колледже, в общем, у меня совсем не оставалось времени на работу. Я ежедневно проводила в школе около 10 часов, приходила домой и заполняла заявки на поступление в колледже. Питались мы тем, что я приносила из The Do Казалось, я совершила большую ошибку, потратив все свои сбережения на квартиру. Если бы я этого не сделала, то все было бы нормально. Я осталась без денег, как в тот день, когда убежала от Карлоса. Каждое утро я уходила в школу, а Лиза просматривала объявления о работе и ходила на собеседование. Потом в наш почтовый ящик начали сыпаться конверты со счетами, на которых «Черным по белому» был написан последний день оплаты. Я дико нервничала и напрягалась. Мы подумали, что социальная помощь — это наше единственное решение. Государство выручало нас и раньше. Тут ни для Лизы, ни для меня не было ничего нового. Я с мамой столько раз бывала в социальных конторах, что наизусть знала все, о чем меня могут спросить. Но оказалось, я не была готова к встрече с грубой и мрачной женщиной, которая рассматривала наше дело и раз за разом отправляла нас в освояси. То у нас не было свидетельства о смерти мамы, то доказательства, что наш отец никак нам не помогает. Но как в случае с папой можно доказать то, чего не происходит? Мы не нашли копию маминого свидетельства о смерти, и ничего не могли с этим поделать. Утром, в тот день, когда я должна была пойти на интервью в «Нью-Йорк Таймс», мне казалось, что мы, наконец, собрали все необходимые бумажки для соцслужбы, которая оплатит квартиру и даст денег на еду. «Вы не можете рассчитывать на государственную помощь», заявила мне дама в социальной конторе, захлопнула нашу папку и положила ее на другой стол. «Что вы имеете в виду?» — переспросила я, хотя было понятно, что дама не собирается со мной долго разговаривать. Она глубоко вздохнула, закатила глаза и ответила, «Я имею в виду, что ты, принцесса, не имеешь права на государственную и социальную помощь». «Она назвала меня принцессой? Это что еще за ерунда?» Мне показалось, что я снова оказалась в приюте или в мотеле с Карлосом. Когда ты стоишь с протянутой рукой, ты полностью зависишь от других. Чем в большей степени ты зависишь от других, тем хуже. Я понимала, что мне надо стать совершенно независимой, и только тогда такие люди, как эта женщина, перестанут влиять на мою судьбу и исчезнут с моих горизонтов. «Мэм, я прекрасно услышала, что вы сказали. Я прошу вас ответить, почему именно я не имею права на социальную поддержку». Женщина произносила много слов, снова закатывала глаза, но я так и не услышала четкого обоснования ее отказа. Мне осталось только наорать на нее, что никак не меняло ситуации, ей было совершенно все равно. Я всерьез разозлилась, Мне показалось, что сидящая передо мной безразличная особа олицетворяет всех бездушных социальных работников и учителей, которых я встречала на своем жизненном пути. Я вскипела и подняла руку, показывая ей жестом «Остановись!». Моя рука оказалась гораздо ближе к ее лицу, чем это принято в нормальном человеческом общении. «Знаете что? Я не хочу опаздывать на интервью по поводу приема в Гарвард. Я не могу больше тратить на вас свое время. Я хотела показать ей, хотя она и думает, что правит моей судьбой. Я самостоятельный человек, который способен добиться успеха». Она громко рассмеялась. «Вот как? Давай, иди. У меня здесь мисс Ельский университет следующая. Не опоздай в свой Гарвард». Кровь прилила у меня к лицу. Я выскочила на улицу. «Ладно», — подумала я, выходя из ненавистного здания социальной службы. Хотя она мне и не поверила, у меня сегодня действительно интервью по поводу поступления в Гарвард. В тот день у меня был очень плотный график. Утром встреча в социальной конторе интервью по вопросу приема в колледж на Манхэттене и под конец интервью в «Нью-Йорк Таймс». Я старалась не пропускать занятия в академии, поэтому отвела один день на все интервью сразу. Первый визит, увы, не задался. Я встретилась с выпускником Гарварда в офисе его адвокатской конторы. Интервью пролетело вежливо и незаметно. Я отвечала на стандартные вопросы о школе, образований и профессиональных целях в жизни. Помню, что я спустилась на лифте вниз, открыла свой дневник и перепроверила адрес, по которому проходило собеседование в Нью-Йорк Таймс, 43-я улица, Запад, дом 229. Я прошла через детекторы на входе и на лифте поднялась на нужный этаж. В комнате собрались соискатели стипендии. Я села в кресло и осмотрелась. Два ученика старших классов пришли со своими родителями. Кто-то ходил из угла в угол. Одна мама, словно тренер перед выступлением атлета, массировала своей дочери плечи. На журнальном столике лежали выпуски газеты The New York Times. Я понимала, что победить в конкурсе и получить стипендию важно, но я не осознавала всей важности именно этой стипендии. Я прекрасно знала, что учиться в одном из лучших колледжей без хотя бы частичного финансирования практически нереально. И я хотела поступить в один из лучших колледжей, потому что именно они предоставляли своим выпускникам максимальные возможности хорошей карьеры. В Гарварде образование стоит очень дорого, а в той ситуации я даже не могла позволить себе купить бутерброд в киоске. Без финансирования никуда. Но я не понимала значения стипендии Нью-Йорк Таймс, потому что никто из знакомых не читал эту газету. В моем районе люди читали только бульварные издания «Нью-Йорк New Daily News или «Нью-Йорк New Пост». Я не понимала, что «The New York Times» — это крупнейшая и самая влиятельная газета всей страны. Эту газету читали только хорошо одетые люди, которых я видела в метро. Я лично «The New York Times» никогда в руках не держала. Поэтому-то я не поняла, что все так волнуются. И хорошо, потому что если бы знала, то сама начала бы волноваться. Академия научила меня более свободно и расслабленно общаться с людьми. Я за тот день уже много где побывала, поэтому просто сидела и наслаждалась теплом. Я заметила столик с напитками и закусками, на котором стояли ряды бутылок с разной водой, а также лежали маффины, круассаны и булочки. Улыбчивая сотрудница с дредами на голове по имени Шейла, которая запускала соискателей в комнату для собеседования, предлагала всем угощаться. Она обратилась ко мне. «Дорогуша, съешь чего-нибудь, иначе все выбросят». Когда меня вызвали, Шейла пошла впереди меня. Я оглянулась и увидела, что никто на меня не смотрит, и засунула в рюкзак несколько маффинов. Она же сама говорила, что если их не съедят, то придется выбросить. Я вошла в большую комнату с огромным дубовым столом посредине, вокруг которого расположилось около дюжины хорошо одетых людей. В торце стола стоял пустой стул, явно предназначенный для меня. Я подошла к стулу, отряхивая руки от сахара на маффинах. «Простите меня, сейчас, секунду», — сказала я и взяла из стоящей на столе коробочки салфетку, чтобы вытереть руки. Двенадцать пар глаз внимательно меня изучали. Я знала, что целью интервью является обсуждение моего эссе на тему препятствия, которые вы преодолели. Мне уже исполнилось восемнадцать поэтому меня не могли отправить в приют, и я написала сочинение о жизни бездомного человека. Я ничего не утаила. Во время интервью я рассказала гораздо больше, чем написала в эссе. Я поведала редакторам, писателям, журналистам и людям из газетного бизнеса в дорогих костюмах о маме с папой, о жизни на Юниверсити-авеню, о том, как мама продала индейку, чтобы купить кокаин. Я рассказала им, как можно выжить при помощи друзей и как спиться на лестничной площадке. Я рассказала, что значит «не есть каждый день» и о помощи таких организаций, как «The Do. В комнате стояла тишина. Человек с красным галстуком и в очках прервал всеобщее молчание. «Лиз, ты хочешь что-нибудь еще добавить?» Я не знала, что сказать. Возможно, от меня ожидали какого-то красивого поворота, запоминающиеся фразы, подводящие итог сказанному. «Мне очень нужна стипендия. Реально, очень сильно», — произнесла я первое, что пришло на ум, и то, ради чего я сюда пришла. Я просто сказала правду. Все рассмеялись. Кто-то сказал, что всем было приятно со мной познакомиться. Некоторые пожали мне руку. Репортер по имени Рэнди отвел меня наверх в кафетерий газеты. Вокруг меня ходили туда-сюда люди с бейджиками. Рэнди, мужчина чуть за тридцать, в синей рубашке с галстуком, купил мне ланч. «Лис, извини, я не мог прийти на собеседование», — сказал он и взял ручку. «Расскажи, как ты стала бездомной, и объясни, почему твои родители не могли о тебе позаботиться». Я запихивала в рот макароны с сыром и запивала их вкуснейшим яблочным соком. Мне было очень приятно внимание репортера и то, что я нахожусь в настоящем офисе, в котором работают профессионалы. После всех встреч, которые прошли у меня за день, мне было очень просто общаться с этим репортером. Я повторила свою историю, рассказала ему о том, что думает ребенок, который видит, как его родители торчат. Сейчас, спустя много лет после этих событий, я думаю, что мне очень повезло, что я не понимала всей важности того интервью. Если бы меня заранее предупредили, что успешное интервью в «Нью-Йорк Таймс» и с представителями Гарварда является делом очень трудным, почти невозможным, я, может быть, никогда на них и не решилась бы». Я не представляла всей сложности мероприятий, которые затеяла, поэтому для меня тогда самым важным было на них прийти. У меня не было достаточного жизненного опыта, чтобы оценить вероятность успеха. Со временем я узнала, что в мире полно людей, готовых сообщить о твоих шансах успешно завершить то или иное дело, а также рассказать, как важно быть реалистом но я также узнала, что нельзя заранее сказать, получится у тебя что-то или нет, надо попробовать сделать. Когда моя третья встреча за день закончилась, я села в лифт и почувствовала, что день прожит не зря. Своим внутренним взором я увидела бегунью, которая набрала скорость и преодолела еще одно препятствие. В следующую пятницу в нашей квартире зазвонил телефон. Услышав звонок, я вздрогнула, потому что думала, что телефон нам отключили. Мы уже несколько раз получали по почте напоминания об оплате телефона и электричества. Я понимала, что через несколько недель мы потеряем квартиру и внутренне готовилась к тому, чтобы собрать все свои вещи в рюкзак и снова выйти на улицу. Можно услышать Элизабет Мюррей, раздался приятный мужской голос. Это Лис. Меня зовут Роджер Лихека, и я звоню вам по поводу вашей заявки на получение стипендии Нью-Йорк Таймс. Поздравляю, вы стали одной из шести обладателей нашей стипендии.